глядя вслед исчезающей во мраке фигуре сталкера, старик вдруг остро и отчетливо ощутил то самое чувство, что долгие годы пытался задавить надуманными аргументами и нелепыми оправданиями, чувство омерзения к самому себе, жалкому, признавшему собственное бессилие живущему серой тенью существу, существу, в котором мало что осталось от прежнего Семёна Михайловича. Человека уважаемой и достойной профессии, работника метрополитена, в памяти всплыли ухмылки на рожах безбожников, упивавшихся вседозволенностью, их пьяные выкрики и смех в ответ на мольбы о пощаде. В этот момент внутри будто что-то надломилось. Страх, державший на привязи крепче любых цепей, исчез без следа. Несмотря на затхлый воздух, дышалось легко, полной грудью. Я вам покажу, что такое машинист мотовоза, твари. Механик засобирался, судорожно убирая с путей ящики и канистры. Отцепив от цистерны шланги, юркнул в кабину. Еще мгновение, и старенький двигатель, прочихавшись, затрохтел. По корпусу дрезиной прошла дрожь. Древний механизм медленно пробуждался от долгого сна. Зажглась фара на цистерне, высветив кусок туннеля впереди. Сердце старика забилось чаще, в глазах загорелся огонь, ощутив давно забытый восторг. А к многотонным железным зверем машинист врубил заднюю передачу, из-под корпуса мотовоза вырвалась струя черного дыма. Поливомоечный поезд тронулся с места, медленно набирая ход. Подточенные ржавчиной колеса загромыхали на стыках. Какое-то время сквозь лобовое стекло мотовоза еще видна была кишка оборотного тупика, многие годы служившего машинисту домом. Теперь же вид убогого жилища вызывал лишь отвращение. Заезжий сталкер разбередил старые раны. Мириться с прошлым и дальше сил не осталось. Состав нагнал тарана уже за Волковской. Наемник, если и удивился, то виду не подал. Вскочил на ходу, залез в кабину и испытующе посмотрел на Мигалыча. Старика словно подменили. Злая решимость передалась ему словно вирус. Короткого обмена взглядами оказалось достаточно, чтобы понять: оба для себя все решили и пойдут до конца. Нам нужна камера съездов рядом с Садовой, кричал машинист, пересиливая шум двигателя. Для разгона встанем у самого блокпоста, перекинем стрелку и попытаемся выжить из этой каلماгии, все возможное. Может, я сам поведу? Таран с беспокойством покосился над щедушного Мегалыча. Нельзя было не попытаться отговорить старика. Это мой мотовоз паря. Я рядом с ним жизнь прожил, с ним и помирать буду. Весело подмигнув здоровым глазом, машинист расплылся в беззубой улыбке. Сталкер не решился ему перечить. Безбожники задолжали обоим. Глухая до потолка стена, перегородившая туннель, представляла собой необычное зрелище. Гроба сколоченные доски на первый взгляд казались хлипкой защитой от возможного нападения. Дуло с танкового пулемета, торчавшее из амбразуры под самым сводом туннеля, хоть и выглядело внушительно, но не давало стопроцентной гарантии безопасности в случае организованной атаки. Главным устрашающим фактором, до сих пор успешно отпугивавшим непрошенных гостей, была огромная буква Б намалёванные белой краской через всю стену, а также трупы нескольких несчастных, развешанные на крючьях под потолком. Разбойничий клан облюбовавший ССВ между Садовой и Достоевской, знали многие. Дурная слава о зверствах отморозков, в основном заслуженная, но где-то и приумноженная любителями сплетен, распространилась чуть ли не по всему метро. Однако, будучи бандой малочисленной и недостаточно сильной, чтобы нападать на центральные станции, безбожники промышляли грабежом в периферийных колониях. Сегодня через их логово, заплатив немалую мзду за проход, снова шли нелегалы. Протяжно заскрипели несмазанные петли, Массивные створки обитых железом ворот медленно разошлись в стороны, впуская процессию закованных в кандалы мужчин и женщин, новых рабов для вегана. Имперцы в зеленых мундирах, подгоняя живой товар стеками, спешили миновать перегон, проходивший в опасной близости от блокпостов торгового узла. За последним работорговцем ворота незамедлительно захлопнулись. Едва не прищемив веганцу пятую точку. Когда вдалеке забрезжил свет и донесся рокот двигателя, дозорные не придали этому особого значения. Возможно, дрезина контрабандистов или еще один караван имперцев. Мало ли желающих прошмыгнуть по-тихому в обход барьеров Садовой. Однако мгновением позже, грохоча и изрыгая клубы едкого дыма, Из-за поворота на всех парах вылетела железная махина мотовоза. Ослепляющий свет фар и скорость состава на какие-то секунды ввели бандитов в ступор. Этих мгновений хватило, чтобы покрыть большую часть простреливаемой зоны. Когда бойцы пулеметного расчета все таки опомнились и открыли огонь, было уже поздно. Высекая искры Пули вгрызались в источенный временем металл кабины, выбивая фонтаны ржавой трухи. Сотни осколков брызнула одна из фар, разбитая прямым попаданием. В обшивке кабины в опасной близости от пригнувшихся тарана и мигалыча появилась пара сквозных пробоин, но все оказалось тщетно. Состав на полном ходу вломился в ворота. От страшного удара Лязгнули зубы. Сталкера швырнуло на пол кабины, основательно приложившись затылком о металлическую стенку. Он успел таки поймать старика, смягчив тому падение. Древесная щепа взметнулась в воздух. Обломки баррикады разлетелись густым веером, ломая хрупкие человеческие кости. Послышались вопли покалеченных безбожников. Пулемётная трель захлебнулась. «Помпу! Помпу запускай!» запускай, прохрипел Мигалыч, закашлявшись. Дотянувшись до пульта, сталкер врубил насос. Струи бензина ударили во все стороны, обильно орошая проносящиеся стены туннеля, удирающих головорезов и сминаемые мотовозом ветхие постройки. Безбожники имели неосторожность выстроить их в опасной близости от путей, за что теперь и поплатились. Несколько раз железный реликт вздрагивал, подминая тела зазевавшихся бандитов. Колеса мгновенно окрасились в багряный цвет. Мимо промелькнула боковая сбойка, где-то здесь угнездилась основная часть разбойничьего клана. В подтверждение этого из штрека выскочило несколько фигур. След удалявшемуся составу захлопали выстрелы. Все, цистерна пустая, вцепившись в поручень, заорал старик. В глазах его плясали черти. Поняв напарника с полуслова, Таран сорвал автомат с плеча, высунулся в боковое окно по пояс. И почти не целясь, выпустил в жерло туннеля зажигательную гранату. Мгновение растянулись в вечность. Мягкий хлопок подствольника, чуть изогнутый дымный след, ослепительная вспышка и наконец первые лепестки огня. Разрастаясь, понеслись по мокрым тюбингам, стремительно превращая туннель в адскую топку, жерло, переполненное ревущим, всепоглощающим пламенем. Зрелище завораживало и пугало одновременно. Сталкер и дальше смотрел бы на безумство бушующей стихии, если бы не очередной жесткий удар, пригвоздивший его к стенке кабины. Мотовоз врезался в противоположный пограничный барьер, защищавший владение безбожников со стороны Достоевской. Увязнув в обломках, агрегат зачихал пробитым движком и в конце концов затих. С наполовину обрушенных мостков блокпоста донеслась отборная ругань и лязг затворов. Не давая бандитам опомниться, таран скатился под колёса мотовоза, открыв упреждающий огонь. Одного удалось срубить прямым попаданием в голову. Второй пробежал пару метров, прежде чем рухнуть на доски настила с перебитыми ногами. Пули прошили трухлявую древесину словно бумагу, не оставив мерзавцу ни малейшего шанса. Покончив с дозорными, сталкер заглянул в кабину. Мигалыч лежал, притулившись к стене и счастливо улыбался. Из уголка рта, на железной в клепках пол, стекали тягучие капли крови, а под задравшейся на спине рубахой виднелся край припухлости от серьезного ушиба, в скором времени грозивший перерасти в обширную гематому. Но старика, похоже, такие мелочи не волновали. Хорошо мы их поджарили. Ты как, ноги чувствуешь? «Обо мне не волнуйся, сейчас полежу чуток и отпустит. Старик завозился, вытаскивая из под водительского кресла воронённый ствол. Нака, возьми, из меня сейчас сам видишь, вояка никакой, а тебе пригодится. В руки сталкера лег увесистый дробовик двенадцатого калибра. Так это ж рысь! да еще в штурмовом исполнении. Мигалыч, ты точно в метро работал или не договариваешь чего? Откуда машинка? Потом языками чесать будем, а сейчас иди, пока не опомнились. Старик придержал наемника за рукав, посмотрев патетически по строго. Дави их, сынок. Дави этих мразей, и снова закашлялся, размазывая кровь по щеке. Не мешкая более, Таран сунул подарок за пояс, наскоро распихал по карманам патроны и, натянув на мордник противогаза, двинулся по туннелю. Бензин выгорел быстро, однако кабельные линии вдоль стен чадили густым едким дымом. Первый раненых наемник заметил уже через пару десятков метров. Корчась на рельсах, обожжённые головорезы громко стонали, словно беспомощные, слепые кутята.